Если душа рухнула, она все увлекает в своем падении. Ежели царь невредим, живут все в добром согласии, но лишь утратят его, договор нарушается. Наш царь — это душа. Пока она невредима, все прочие исполняют свои обязанности и послушно повинуются. Но стоит ей немного пошатнуться, и все приходит в колебание, а стоит сдаться наслаждением, тотчас сходят на нет все ее умения, вся деятельная сила, и за что она не берется, все делается вяло и лениво. Если я уж взялся за это сравнение, то продолжу его. Наша душа, то царь, то тиран, царь, когда стремится к честному, заботится о здоровье порученного ей тела, не требует от него ничего грязного, ничего постыдного. А когда она не властна над собою, жадна, избалована, тогда получает ненавистное и проклятое имя и становится тираном. Тут-то ею овладевают безудержные страсти, одолевают ею и сперва ликуют, наподобие черни, который мало насытится вредоносной раздачей и которая старается перещупать все, чего не может проглотить. Но по мере того, как болезнь все больше подтачивает силы, а удовольствие входит в плоть и в кровь, одержимый недугом доволен и видом того, на что чрезмерная жадность сделала его негодным и возмещает собственные наслаждения зрелищем чужих, став подставщиком и свидетелем похотливых забав, которых сам себя лишил невоздержанностью. Не так отрадно ему обилие услаждающих вещей, как горько то, что не всю эту роскошь он может пропустить через глотку и утробу, что не со всеми распутными бабами и юнцами может переспать. Он печалится, что упускает немалую часть своего счастья от того, что тело так мало вмещает. Разве безумие в том, мой Луцилий, Что мы забываем о неизбежности смерти, о собственной слабости? Нет, оно в другом. Никто из нас не подумает, что он только один. Погляди на наших кухни, сколько там бегает между очагами поваров. Неужто по твоему не покажется, что в этой суматохе пища приготавливается не для одного брюха? «Взгляни на наши винохранилища, на погреба, где собран урожай за много столетий. Неужто, по-твоему, не покажется, что ни для одного брюха запечатаны эти вина, выжатые во многих краях при многих консулах? Погляди, в скольких местах переворачивают землю, сколько тысяч пахарей пашет и копает». Неужто, по-твоему, не покажется, что не для одного брюха сеют и в Африке, и в Сицилии? Мы будем здоровы, будем воздержаны в желаниях, если каждый поймет, что он один. Если измерит свое тело и узнает, как мало оно вместит и как ненадолго. Ничто так не способствует умеренности во всем, как частые мысли о краткости нашего века и ненадежности срока. Что бы ты ни делал, не упускай из виду смерть. Будь здоров!